Этого достаточно, ибо если бы я даже говорил всеми языками человеческими и ангельскими, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Первое послание Павла к Оринфинам. Поэтому вместо того, чтобы упражняться в красноречии, перейдем к делу, ибо время не терпит. «Я шел за вами не удовольствия ради, а ведомой жестокой необходимостью». «В самом деле? А в чем, если дозволено будет узнать, состоит эта гира Нессиситас?» «Жестокая необходимость?» «Посмотрите на меня внимательно и скажите, положа руку на сердце, вы хотели бы так выглядеть?» Не хотели бы, разружающе честно ответил Шарль. Однако ты обращаешься не по адресу, братец. Своей внешностью ты обязан исключительно собственным папе и маме, а последовательно творцу, хоть многое похоже этому противоречит. Моей внешностью? Самсон совершенно не обратил внимания на насмешку. Я обязан вам, вашим идиотским экзорцизмам. На мути или вы, парни? «И немало. Пора взглянуть правде в глаза и поразмыслить о том, как скорректировать то, что вы устроили. Да неплохо бы подумать и о возмещении ущерба тому, кому вы его причинили». «Понятия не имею, о чем ты», — заметил Шарли. «Ты, дружок, говоришь на многих языках, человеческих и ангельских, но на всех невразумительно. Повторяю я, понятия не имею, о чем ты». Клянусь всем, что мне дорого, то есть моим дряхлым кутасом. Je jure sa sure mon culon. Клянусь моим кутасом. Какое красноречие, какой ораторский пыл, прокомментировал великан. А смекалки ни на грош. Ты что, действительно не понимаешь, что произошло в результате ваших холерных заклинаний? Я пробормотал Рейновин. Я понимаю, во время экзорцирования что-то стреслось. Вот и звольте, взглянул на него гигант, как торжествует молодость и университетское образование. Если учесть коллоквиализмы, выражения, используемые только в свободном разговорном языке, скорее всего, пражское. Да-да, юноша, Инкантация — магические формулы, и заклинания могут давать побочные эффекты. Библия говорит, молитва смиренного пробьет облака. Вот она и пробила. — Наши экзорцизмы, — прошептал Рейн-Иван, — я чувствовал это. Чувствовал неожиданный прилив силы, но разве возможно, чтобы... Разве возможно? Сертес. Несомненно. Конечно. Не будь ребёнком, Рейнмар, не дай себя облапошить, спокойно сказал Шарлей. Не позволяй ему обмануть тебя. Он над нами смеётся, прикидывается, изображает из себя дьявола, случайно вызванного силой наших экзорцизмов. Демона призванного с того света и пересаженного в телесную оболочку Самсона Медоеда, монастырского идиота. Прикидывается инклюзом, волшебный предмет, которого высвободили наши заклинания из драгоценного камня, джинном, выпущенном из амфоры. Что я еще упустил, пришелец? Что ты такое? Кто ты такой? Возвращающийся из Авалона король Артур? Огер датчанин? Барбаросса, явившийся из Кیفхаузена, вечный жит, странник. Что ж ты замолчал? Самсон скрестил огромные руки на груди. Ведь ты в мудрости своей неизмеримой знаешь, кто я. Сертес, с нажимом ответил Шарлей. Знаю, но к нашему бивуаку подошёл братец ты, а не наоборот. Поэтому Представится, должен ты. Шарлей вполне серьёзно вмешался Рейнован. Он, пожалуй, говорит правду. Мы вызвали его при помощи наших экзорцизмов. Почему ты не видишь очевидного? Почему не видишь того, что видимо? Почему? Потому, прервал Демерит, что я не столь наивен, как ты. И прекрасно знаю, кто он. Откуда взялся у бендиктинцев и чего хочет от нас? Так, кто же я? усмехнулся гигант отнюдь не кретински. Скажи мне, пожалуйста, и поскорее. Я прямо-таки сгораю от любопытства. Ты разыскиваемый беглец, Самсон Медоет, беглец. «Учитывая твои коллоквиализмы, скорее всего, беглый священник. В монастыре ты скрывался от преследования, прикидывался глупцом, в чем без обиды тебе здорово помогала внешность. Явно не будучи придурком, ты мгновенно раскусил нас, точнее меня. Ты не напрасно здесь прислушивался. Хочешь сбежать в Венгрию? А знаешь, что в одиночку это сделать будет трудно. Наша компания, компания людей ловких и бывалых, для тебя дар с небес». Хочешь присоединиться? Я ошибаюсь? Да. К тому же сильно. И в принципе во всех деталях, кроме одной. Действительно, тебя я раскусил сразу. А-а, Шарль поднялся. Значит, я ошибаюсь, а ты говоришь правду. Ну, давай, докажи. Ты существо сверхъестественное, обитатель потустороннего мира, откуда мы, сами того не желая, вытащили тебя экзорцизмами. Ну так продемонстрируй свою силу. Пусть вздрогнет земля, пусть загремят громы и сверкнут молнии, пусть только что закатившееся солнце взойдёт снова, пусть лягушки в болоте вместо того, чтобы квакать, хором воспоют: Лауда Сион с Спасителем. Славь Сион Спасителя. Этого я сделать не могу. Да если б и мог, ты бы мне поверил? Нет, признался Шарль. Я по природе своей не легковерен. К тому же, священное Писание говорит: "Не всякому духу верьте", потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна Богослова. Проще говоря, Обманщик на обманщике сидит и обманщиком погоняет. Не люблю, мягко и спокойно ответил гигант, когда меня называют обманщиком. Ах вот как. Серьёзно? Демирет опустил руки, немного наклонился вперёд. И как же ты тогда поступаешь? Я, например, не люблю, когда мне вруду в глаза. Настолько не люблю, что мне порой даже случается сломать вруну нос. И не пытайся. Хотя Шарльей был почти на полголовы ниже Самсона, Рейнован нисколько не сомневался в результате боя. Такое он уже видел. Удар по голени и под колено падающий получает сверху в нос, кость с хрустом переламывается, кровь брызжит на одежду. Рейнован был до такой степени уверен в сценарии, что удивлению его не было предела. Если Шарлей был быстрым, как кобра, то огромный самсон был вроде 5 тона и двигался с поразительной гибкостью молниеносным контрпинком парировал пинок шарлея ловко блокировал предплечьем удар кулака и отпрыгнул шарлей отпрыгнул тоже сверкнув зубами из-под верхней губы рейнован сам не зная зачем это делает одним прыжком оказался между ними мир раскинул он руки пакс Господа, и не совестно. Ведите же себя как цивилизованные люди. Ты бьёшься, Шарлей выпрямился, бьёшься как доминиканец, но это только подтверждает мою теорию. А Вролей я по-прежнему не люблю. Он сказал Рейнхон, возможно, говорит правду, Шарлей. Серьёзно? Серьёзно? Такие случаи уже бывали. Существуют невидимые параллельные миры, астральные, с ними можно связаться. Были также м-м случаи посещений. О чём ты была болеешь? Надежда замужних. Не было боли. Об этом говорили в Праге, об этом упоминает Зогар, об этом пишет в Д Универсо Рабан Мавр. На существование параллельного духовного мира указывает также Дунс Скот. По Донсу Скоту, материя прима, первичная материя, может существовать без физической формы. Неодушевлённое человеческое тело всего лишь форма corporeitatis, несовершенная нечто, которое Прекрати, Рейнмар, нетерпеливо прервал Шарлей. Сдержи свой раж. Ты теряешь слушателей, по крайней мере, одного. Ибо я удаляюсь, дабы перед сном облегчиться в чаще. Это будет, в скобках говоря, действие во стократ более плодотворное, нежели то, на которое мы тут тратим время. «Пошел опростаться», — помолчав, сказал гигант. «Дунс Скотт в гробу переворачивается, как и Раббан Мавр, вместе с Моисеем Леонским и остальными каббалистами. Если даже такие авторитеты его не убеждают, то какие же шансы у меня?» Ничтожны, согласился Рай Иван. Да по правде говоря, и мои сомнения тебе тоже развеять не удалось. И ты мало что предпринимаешь для этого. Кто ты? Откуда прибыл? Кто я? спокойно ответил великан. Ты не поймёшь. И откуда прибыл тоже. А то, как я оказался именно здесь, я и сам до конца не понимаю. Как сказал поэт: "Не знаю, как в эти забрёл места. Не помню сам, как я вошёл туда, насколько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного пути". Данте, Божественная комедия. Для пришельца из загробного мира побороло изумление Райневан, ты недурно знаешь человеческий язык и поэзию Данте. «Я», — проговорил Самсон после недолгого молчания, — «я странник, Рейнмар. О страннике знают многое. Это называется мудрость пройденных дорог, посещённых мест. Больше сказать тебе я не могу. Зато скажу, кто виновен в смерти твоего брата». «Что?» Ты что-то знаешь? Говори не сейчас. Сначала мне всё надо ещё обдумать. Я слышал твой рассказ, и у меня есть определённые подозрения. Так говори же, ради бога. Тайна смерти твоего брата скрывается в том обгоревшим документе, который ты выхватила из огня. Постарайся припомнить, что там было. Обрывки фраз, слова, буквы, что-нибудь. Расшифруй документ, и я покажу тебе виновного. Отнесись к этому как к услуге. А чего ради ты оказываешь мне услуги и чего ждёшь взамен? Взаимных? В каком смысле? чтобы ты обернул вспять произошедшее. Дабы я мог возвратиться к моему собственному телу и моему собственному миру, необходимо по возможности точно повторить весь ритуал экзорцизма, всю процедуру. Их прервал долетевший с чащи дикий вой волка и жуткий крик демирика. Они кинулись туда. Несмотря на свой вес, Самсон не дал себя опередить. Они влетели в мрачную чащу, руководствуясь криком и хрустом веток, а потом увидели. Шарлей боролся с чудовищем. Огромное человекоподобное, но заросшее чёрной шерстью чудо создания напало, видимо, неожиданно со спины, сразу охватив шарлье страшнейшим нельсоном косматых и кактистых лап. Демерит, за тело которого был прижат так, что подбородок втиснулся в грудь, уже не кричал, только хрипел, пытаясь оттянуть голову из поле досягаемости зубастой, испускающей потоки слюны пасти. Он боролся изо всех сил, но безрезультатно. Чудовище держало его хваткой богомола, не давая шевелиться одной рукой и ограничивая движение другой. Несмотря на это, Шарли извивался как ласка и вслепую тыкал локтем в волчью морду, пытался вырваться и давал пинки, но его попытки сводили на нет спущенные ниже колен штаны. Рейнон стоял столп столбом, парализованный ужасом и нерешительностью. Зато Самсон не колебались, кинулся в бой. Гигант, как опять стало видно, умел двигаться со скоростью петона и грацией тигра. Тремя прыжками он подскочил к борющимся Точно и крепко саданул чудовище кулаком прямо по волчьей морде, растерявшегося зверя схватил за косматые уши, оторвал от шарлея, завертел, ударом ноги бросил на ствол сосны, в который противник врезался лбом с таким стуком, что посыпались иголки. От такого удара череп человека раскололся бы, как яйцо, но волколак тут же отпрянул, взвыл по волчьи и кинулся на Самсона. Не нападал, как можно было ожидать, раскрыв клыкастую пасть, а осыпал градом молниеносных, неуловимых глазом ударов и пинков. Самсон парировал и отбивал их, невероятно быстрый и поворотливый для своих размеров и массы. Он дерётся, простонал Шарлей, которого Рейнован пытался поднять. Он дерётся как доминиканец. Отразив серию ударов и уловив подходящий момент, Самсон кинулся в контратаку. Волкалак завыл, получив прямо в нос. Покачнулся от мощного удара по голени, но новый удар в грудь кинул его к стволу сосны. Опять раздался глухой удар, но и на этот раз череп выдержал. Чудовище заречало и прыгнуло, наклонив голову на манёр нападающего быка, собираясь повалить гиганта. Однако задуманный манёвр успехом не увенчался. Под натиском Волкалака Самсон даже не дрогнул. охватил бестию руками, так они и стояли словно теса и минотавр, кряхтя, пытаясь повалить один другого и сдирая дёрн ногами. Наконец, Самсон осилил, отбросил чудовище и ударил его кулаком. А кулак был не хуже тарана. Глухо стукнуло, потому что сосна по-прежнему стояла на своём месте. Теперь Самсон не дал чудовищу времени для нападения. подскочил. Нанёс несколько мощных и точных ударов, кинувших Волколака на четвеньки. При этом Самсон оказался позади него. Зад чудовище, непокрытое шерстью и красный, представлял собой отличную мишень, промахнуться было невозможно, а башмаки у Самсона были тяжёлые. Получив пинок, Волкалак завизжал и полетел уже в четвёртый раз, врезавшись лбом в ствол злосчастной сосны. Самсон дал ему подняться лишь настолько, чтобы зад снова стал доступной целью. И пнул ещё раз, вложив в пинок ещё больше силы. Волкалак скатился с бережка, плюхнулся в речку, оленим выскочил из неё, прошлёпал через болото, с треском и хрустом продрался сквозь лозняк и умчался в бор. — Завыл только еще раз. Вдалеке. Скорее, жалобно. Шарлей встал. Он был бледен. У него дрожали руки и подкашивались ноги. Но он быстро пришел в себя. Только тихо ругался, потирая и массируя шею. Подошел Самсон. — Ты цел? — спросил он. — Невредим. — Обманом меня взял сукин сын, оправдывался Демирит. — Сзаду зашел. Рёбра мне чуточку помял. Но я всё равно управился бы с ним, если б не штаны. Я бы справился. И тут же смутился под многозначительными взглядами. Хреново было, признался он. Чуть шею мне не свернул. Благодарю за помощь, дружище. Ты спас меня. Я мог, что уж говорить, запросто распрощаться с жизнью. «Жизнь жизнью!» — прервал Самсон. «Но задницы своей ты бы нетронутой не унес. Здесь этого лекантропа знают, вся округа знает. Будучи человеком, он тоже питал любовь к извращениям, и в волчьей шкуре это у него осталось». Теперь вот подстерегает таких, которые вроде тебя скидают штаны и раскрывают, э, э, прости свой между жопок. Привык паскудник сзади схватить и сковать движение, а потом сам понимаешь. Шарлей несомненно понимал, потому что заметно вздрогнул, а потом усмехнулся и протянул гиганту правую руку. Полный месяц колдовско светил, бегущая под дно котловинки речка сверкала в его свете как меркурий, ртуть в тигле алхимика. Костёр потрескивал языками пламени, сыпал искрами, потрескивали поленья и смолистые ветви. Шарлей не проронил ни единого ехидного замечания, ни одного слова недовольства, ограничился тем, что крутил головой и несколько раз вздохнул, чем проявил своё сомнение в целесообразности мероприятия. Но участвовать в нём не отказался. Рейноман же взялся за дело с энтузиазмом и оптимизмом, преждевременным. По просьбе странного гиганта они повторили весь ритуал экзорцирования у бенедиктинцев, так как по мнению Самсона, нельзя было исключить, что таким образом снова случится пересадка, то есть он вернётся в своё привычное бытие, а монастырский кретин в своё большое тело. Поэтому они повторили экзорцизм, стараясь ничего не упустить: ни цитат из Евангелия, ни молитву Михаилу Архангелу. ни из Пекатрикса, переведенного ученым королем Леона и Кастилий, ни из Исидора Сивильского, ни из Цезаря Гайстербахского, ни из Рабана Мавра, ни из Михаила Пселла. Не забыли повторить и заклинания против Ахарона, Эгея и Гомуса и против Фалея, Ога, Пафиелия и ужасного Симафора. Испробовали все, не упустив ни Джобса-Хобса, ни Гакс-Пакс-Макс, ни Хау-Хау-Хау. Рейнован даже с величайшим усилием вспомнил и построил арабские или псевдо-арабские сентенции, почерпнутые из Авероя, Савиценны и Абу-Бакра Мухаммада ибн Закария Аль-Рази, известного в западном мире как «Разес» — «впустую». Не удалось уловить никаких признаков дрожи и шевеления силы. Не произошло ничего, если не считать долетающего из леса стрекотa птиц и фырканье лошадей напуганных воплями экзорцистов. Странный же пришелец, как был Самсоном гигантом из бенедиктинского монастыря, так и им и остался. Если даже принять, что в отношении невидимых миров, параллельных Бытие и космосов не ошибались ни Дунс Скот, ни Рабан Мавр, ни даже мы, Сельонский в купе с остальными каббалистами, то добиться новой пересадки не удалось. Как неудивительно, но самый более других заинтересованный казался менее других разочарованным. Подтверждается тезис, сказал он, что в магических заклинаниях значение слов и вообще звуков играет весьма незначительную роль. Решающим здесь является духовная предрасположенность, решительность, усилие воли. Мне кажется, он усёкся, словно ожидая вопросов или комментариев, но не дождался и закончил. У меня нет другого выхода, кроме как держаться вас. Придётся сопровождать вас. Надеюсь, что когда-нибудь повторится то, чего кому-то из вас либо вам обоим удалось случайно достигнуть в монастырской часовне. Аренов беспокойно взглянул на Шарлея, но Домирет молчал. Он молчал долго, поправляя нашлепку из листьев подорожника, которую Рейнован приложил к его поцарапанному и искусанному затылку. «Что ж», — сказал он наконец, — «я твой должник. Отложив в сторону сомнения, которые, братец, развеять тебе удалось не до конца, скажу, если хочешь присоединиться к нам, я не возражаю. Кто бы ты ни был, черт с тобой». Ну, ты сумел доказать, что в пути от тебя больше пользы, чем вреда. В смысле, ты скорее поможешь, чем помешаешь. Гигант молча поклонился. Так что, продолжал Домерит, вместе нам будет хорошо и весело странствовать, если, конечно, ты соизволишь воздержаться от нарочитой демонстративности и публичных заявлений о своём внетутошнем происхождении. Тебе следует, прости за откровенность, вообще воздержаться от каких-либо заявлений, ибо твои высказывания весьма шокирующие не совпадают с твоей внешностью. Гигант поклонился снова. Мне, повторяю, в общем-то безразлично, кто ты таков. И исповеди, или признания я не ожидаю и не требую, но хотел бы знать, каким именем тебя называть. Не спрашивай странника об имени. Ано тайна, процитировал Рейневан, слова лесной ведьмы-прорицательницы. "Воистину", улыбнулся гигант. "Но men meom kot est mirabile". Совпадение любопытное, и совершенно очевидно не случайное, ведь это книга судей израилевых. Слова ответа, который на свой вопрос получил Маной, отец Самсона. Так что, сохраним Самсона. Это имя ничуть не хуже других. А прозвище? Ну что ж, за прозвище я могу поблагодарить твой шарлей, фантазию и изобретательность. Хоть признаюсь, при одной мысли о мёде меня тошнит. Всякий раз, как только вспомню о своём пробуждении в часовне с липким кувшином в руке, ну, принимаю Самсон, медок, к вашим слугам.